Майн. Необычные странствия бывшего наемника. Том 12. Пролог. Привыкнуть к разрушениям. Некий приграничный город был разрушен, такие ходили слухи. Не деревня перопроходцев, а именно город, пусть и на границе. Учитывая население и сколько у жителей было родственников, Рора не хотел думать, на скольких скажутся эти слухи. При том, что он был напрямую связан с разрушением города. Не думать об этом мужчина точно не мог. Ничего было не поделать, он до сих пор считал, что другого способа не было, надо было поступить именно так, но если в него начнут тыкать пальцем жители Суэста и говорить, что это он разрушил город, возразить Роран точно не сможет. Однако Каффа жила спокойной жизнью, что даже не верилась, будто подобные слухи ходили. И Рорана это слегка удивляло. Хоть и не всё, сотрудница гильдии, которая была с ними на задании, Айви, Доложил о случившемся в гильдию. И пусть в городе ощущался налет опасности и напряжения, он выглядел таким же, как обычно. Мужчина, как всегда, был в столовой при гильдии и наслаждался дешевыми напитками, и даже если он прислушивался к разговорам вокруг, они касались разрушения Суэста, хотя, похоже, многие авантюристы не считали это проблемой. Слышал, что город Суэст уничтожен? Суэст? Это вообще где? вроде где-то на северо-западе. «Хм, а лучше давай новую работу обсудим». В основном это происходило как-то так. Если не знаешь детали, понятно, что и обсуждать не будешь. Но Роран не понимал, почему это вообще никого не волнует. Разве это не странно? Роран не хотел, чтобы другие авантюристы слишком уж интересовались этим, и тем более, чтобы в кафе началась паника, но ему был интересен масштаб проблемы, раз уж это вообще никого не тревожило. Около десяти тысяч жителей погибли, А разве это не невероятная катастрофа? Рорен озадачно склонил голову, вспоминая, были ли раньше подобные слухи. «Братик, обидно, что ты забыл». В голове прозвучал голос Сены, которая в прошлой работе использовала слишком много сил и какое-то время не общалась с ним. Девочка была высшей нежитью королем безжизненных, и из-за того, что она использовала слишком много сил, Рорен начал переживать, не исчезла ли она, но когда услышал голос испытал облегчение. Точно, твой родной город-государство, когда он был уничтожен, столько всего случилось тогда. Был столько шума? Может, все привыкать начали? Ответила на его вопрос сидевшая напротив Гула, которая не прекращала черпать суп из большой тарелки. Супа было столько, что казалось, живот может раздуться. Это был дешёвый суп с мясом и овощами, немного приправленный солью. Тарелка больше напоминала раковину и женщина заливала её содержимое в рот. Рорен думал, что есть надо что-то получше, но мужчины сам пил самый дешёвый алкоголь, и выпивка не была крепкой, так что даже если выпить всю кружку, вряд ли удастся захмелеть. Привыкли? Вступив в их группу, Гула получила кое-какую информацию от них, в том числе Лепис рассказала, как сцена из обычной девочки превратилась в короля безжизненных. Она знала о городе государстве, где правили родители саны, И говорила про это. «Пусть случилось что-то серьёзное, если тебя это не касается. Услышу, так вам пару раз и привыкаешь. Разве не так?» «Может и так». Рорен считал, что это серьёзно. И неважно, связано это с тобой или нет, но Гула было иного мнения. «В любом случае, всё закончено, и Айви должна была со всем разобраться». Они в обменную информацию выполнили запрос от сотрудницы гильдии Айви, и дело касалось руин возле разрушенного города Суэст. В древней цивилизации Айви была злым божеством зависти, потому и имела информацию о том месте. Но там Роран и его команда встретились с мечником Магна и подчинявшейся ему тёмной эльфии Киноэль, с которыми уже несколько раз пересекались до этого, материалы в руинах были израсходованы. И сразу же использовать установленное там устройство было нельзя. Айви запечатала руины и канализацию под городом и пообещала присматривать за местом, пока материалы не восполнятся. Роран хотел создать новое вместилище для духовного тела Сэны, однако оставался вопрос, как перенести нежить в живое тело, но этот вопрос пока был отложен. Случившееся произошло не за день или ночь, к тому же руины были связаны с канализацией Суэста, и благодаря Магне с подругой, из-за утечки лекарств, насекомые начали меняться, с этим пока было ничего не сделать, потому Роран считал, что стоит пока прекратить думать об этом. «И вся же, Роран, не бесит, что мы вот так продули?» Этот Черный Мечник стал нашим заклятым врагом. Нашим. Это злых божеств. Рорен предложил не вмешивать себя, и Гула прекратила есть и недовольно посмотрела на него. Хоть они и не знали как, Черный Мечник Магна был связан с древней цивилизацией. К тому же он неплохо был осведомлен о руинах, где создали злых божеств, и тех, где Айви создала себе новое тело. И похоже, Гула и остальные испытывали сложные чувства по отношению к связанным с древней цивилизацией, И Рорен заметил, что это скорее были ненависть и злоба. Гула стала его товарищем, а мужчина хотел помочь ей в бою с Магной, чтобы помочь избавиться от ненависти. Но ещё ему хотелось, чтобы женщина была сдержанней и не искала им новых врагов. «Жестоко, Рорен!» «Помолчи! Если считаешь его врагом, есть у тебя что-то, чтобы противостоять ему? Мы даже не знаем, где он!» Рорен считал, что мужчина вряд ли мог где-то поселиться. К тому же неважно, сила ли это самого Магна или снаряжение, в честном бою Роран ему уступал. Если такой мечник со служанкой Тёмной Эльфиикой где-то остановился, конечно же, люди начнут говорить о них. По поводу того, что делать, ничего сказать не могу. Но будет поздно, если мы снова встретимся после того, как они что-то сделают. Есть какая-то информация? Их же должна официально разыскивать гильдия. Магну и Ноэль разыскивали как ключевых свидетелей разрушения Суэста. Это значило, что по возвращении в Каффу Айви запустила процесс, и как только все было выполнено, другие гильдии на континенте должны были получить уведомления. Арорену довелось услышать от Айви, что дело довольно непростое, и любой авантюрист имеет право принять это задание. Была награда из-за информацию, а если получится задержать, гильдия авантюристов заплатит солидную сумму. Наверняка уже есть какая-то информация. Просто нам не говорят. Почему? «Гильдия платит за информацию деньги. И зачем им делиться ей бесплатно?» «Гильдия авантюристов — организация, помогающая авантюристам, но они занимаются неблаготворительной деятельностью. Никто не стал бы давать оплаченную информацию просто так, и за неё пришлось бы заплатить гильдии. И в кармане Рорена не хватало денег на покупку». «Может Ляпис попросить?» «Думаешь, она что-то сможет?» Рорен подумал, что, скорее всего, девушка покачала бы головой. Можно было и не надеяться на то, что получится достать что-то даром. К тому же мужчина считал, что совсем упадёт как человек, если будет полагаться в деньгах на Лепис. Хотелось бы с этим что-то сделать, но ей и без того слишком много должен. Пусть ему про это не напоминали, а Роран был должником. Должен он был матери Лепис, повелителю демонов. Деньги пошли на ремонт замка великого повелителя демонов, который был по положению выше простых повелителей. И сумма была такое, что конец его жизни... Если продолг напомнит, и поделать с этим Роран ничего не мог. Не удивлюсь, если когда-нибудь по мою душу придут. Если его попытается схватить великий повелитель демонов, житья ему точно не будет. К обычной жизни он тогда не вернётся, потому теперь Рорану показалось, что его вообще не должно волновать разрушение Суэста.